Глава двадцать восьмая. Я нашла этот дом. Осторожно, чтобы не разбудить спящего Стивена, Дайнека на цыпочках выскользнула из номера. Он ни за что не отпустил бы ее одну, а прийти на занятия под конвоем было бы смешно. У дверей соседнего номера коридорный придирчиво рассматривал ключ. У его ног примастился коричневый саквояж, отделанный мехом леопарда и сияющим золотым вензором. Поудой, привалившись к тени, стояла длинноволосая шатенка в норковой шубе. Проскочив мимо, Дайнека внезапно остановилась. Она обернулась и уставила на изысканный саквояж. Она не могла ошибиться. Это был именно тот саквояж и та женщина, которую она видела в Шереметьеве. Странное стечение обстоятельств, подумала Дайнека. Лететь одним самолетом, чтобы потом оказаться в соседних номерах одной и той же гостиницы. Желание проверить свою догадку относительно хозяйки приметного саквояжа было так велико, что она подошла ближе. Женщина стояла не оборачивая. Двид наконец открылась. Слушающий подхватил багаж, и дама поспешила зайти в номер. Стуская из палицниц, Дайнако думала о том, что никогда не перестанет удивляться странным совпадениям, которые происходят на каждом её шагу. И всё же, она или нет, не давал покоя вопрос, оставшийся без ответа. Пустое. Скоро она шла по улицам и думала о том, что когда идёшь по Венеции пешком, кажется, что повсюду одна сушь, и только иногда попадаются маленькие мостики через узкие каналы. Это открытие изумило Дайнеку. Ей пришлось долго кружить по улочкам, попадать в тупики, вновь и вновь и переходить через один и тот же мостик. Поднимаясь по узенькой лестнице старого дома, она очень надеялась, что не ошиблась. Где-то здесь находится школа итальянского языка для иностранцев. Щуплый старичок и секретариата указал ей путь, и скоро она подошла к приоткрытой двери. Прильнув к щели, увидела молодого парня. Присев на учительский стол, он болтал ногой и что-то говорил. Кудрявая шевелюра делала его голову несоразмерно большой по сравнению с весьма худым, похожим на детское телом. Даник переступила с ноги на ногу и переместилась в сторону, чтобы оценить, какой компании ей стоит провести в ближайшие те недели. От неожиданности она едва не заخطопнула дверь, когда за первой партой увидела недавнюю попутчицу, невзрачную женщину, которая так и не осмелилась подойти к витрине с духами. Как раз в этот момент та встала и заговорила на плохом итальянском языке. Серафима Качалина, работая преподавателем английского языка в школе, приехала из Кирова, участвовала в конкурсе, который проводил культурный центр Италии в России. До сих пор изучала итальянский язык самостоятельно. Не договорив, она нерешительно подняла глаза на преподавателя. "Спасибо, садитесь", сказал тот. "Здравствуйте. Я могу войти?" Дайнека втиснулась в приоткрытую дверь. Похоже, у её знакомой была та же реакция. Серафима Качалина раскрыла рот. Узнавая, она удивленно таращилась на Дайнеку. Спустя мгновение они сидели рядом, а к середине дня стали почти под руками. После занятий они с Фимой решили побродить по городу. Обошли, едва ли не все закоулки влези площади Святого Марка. А когда вышли к набережной, Фима спросила, «Ты где остановилась?» «В Даниэле», указала на отель Дайнеку. «С ума сошла? Это же какие деньжищи!» «Только на одну ночь. У меня забронирована другая гостиница. Три звезды». Она посмотрела на новую знакомую. Фима. А ты где остановилась? Та смущённо отвернулась и быстро проговорила: "В пансионате". "Тебе там нравится?" "Я ко всему привычный", вздохнула Фима и тихо спросила: "Дайнека, твоё имя?" "Нет. Не люблю своё имя. К тому же, маму тоже зовут Людмилой. Помялия лучше. Коротко и ясно. Дайнека". Она посмотрела на смиренное лицо Фимы и почувствовала такое сильное расположение, что ей совсем не хотелось возвращаться в отель. Они шли вперёд, и город раскрывал им свои секреты. Дайнек быстре саобразила, что улицы здесь называются Кале или Калецзада, Канон Рио, а набережная Рива или Фундамент. И всё-таки они заблудились. Пришлось просить дорогу. Никак не удавалось найти тот единственный мост, который вёл к набережной. Совсем растерявшись, они закружили на одном месте. Внезапно Дайнека почувствовала странное успокоение, как будто оказалась там, где и рады и ждут. Подняв глаза, она прочитала. «Отель «Корона». Кале «Корона». 4464. Красное, почти терракотовое здание располагалось у самого канала. Оно выглядело в меру обшарпанным, как, впрочем, и все дома вблизи воды. Вплотную к нему примыкал ажурный мусс с небольшой смотровой площадкой, похожей на балкон. Дайнека застыла, прижав руки к груди. «Что-нибудь случилось?» спросила Фима. «Я нашла его. Я нашла этот дом». В кармане курса задребежал телефон. Я сошел с ума. Голос трубки бушевал. Зачем я отпустил тебя одну? У меня все в порядке, улыбнулась Дайнека. Я нашла дом. Почему ты пошла туда без меня? Это опасно. Спокойно, Стивен, со мной все в порядке. Жди в отеле, я скоро вернусь. Вместе с Фимой они спустились на набережную Канала, куда выходил фасад гостиницы Корона. Неподалеко от входа в отель было еще одно крыльцо. Подойдя к нему, Дайнека прочитал напись на золоченой табличке. «Адвокатская контора, где лепится?» «Так не бывает», – прошептала она, понимая, что все сто лет контора оставалась здесь. Фима с испугом наблюдала за тем, как Дайнека дважды вдавила металлическую кнопку звонка. Схватив ее за руку, Серафима готова была сорваться с места. Когда дверь конторы отворилась, Седой, очень высокий и представительный сеньор, пригласил их войти. Вопреки Дайнекиным ожиданиям, Седовласый оказался всего лишь хитарем. Расположившись в жестких креслах с высокими спинками, они сидели в приемной, ожидая, когда их пригласить сеньоре-адвокату. Фима нетерпеливо юрзала на самом краешке кресла. Она порывалась что-то сказать, но всякий раз, со страхом оглядываясь на сидящего за столом старика, испуганно замолкала. «Сеньорина, прошу!» Секретарь открыл дверь и отступил в сторону, приглашая войти в кабинет.